День семнадцатый. Террористы-смертники. Если засранец выглядит чокнутым, обычно так и есть. Котик. Нью-Йорк. Минус восемь градусов. Шесть ноль ноль. Сегодня Стинга мы не видели, зато встретили Боба Костаса. Роберт Квинланд Боб Костас, известный спортивный журналист. Он потеет на беговой дорожке, смотря новости на встроенном экранчике. Частенько вижу его в спортзале. Приятно перекинуться с ним парой слов о спорте между подходами. Котик колдует над нашей тренировочной зоной с тщательностью свадебного организатора перед появлением жениха и невесты. В одну сторону ставит скамейку для жима лёжа, в другую откладывает гриф для сгибаний, Затем оценивающий осматривает коврик и раскладывает его в отдельном месте. Не успел я оглянуться, как вся моя тренировочная среда уже готова и ждет. Котик объясняет порядок упражнений, и поехали. Жим лежа с гантелями. 15 повторов — 15 килограммов. 12 повторов — 18 килограммов десять повторов двадцать килограммов восемь повторов двадцать два килограмма шесть повторов двадцать пять килограммов тяга на низком блоке пятнадцать двенадцать десять восемь шесть жим над головой четыре подхода по десять раз жим на трицепс пятнадцать двенадцать десять сгибание пятнадцать двенадцать десять Подъем туловища из положения лежа. 50, 40-50 махов ногами на счет 4. Костас отвлекся от своего мини-телевизора и наблюдает за нами. Я стремительно перехожу от одного упражнения к другому. Слов не нужно, я уже все знаю. Мои тренировки приобретают точность, которой у меня отродясь не бывало. Котик следит за техникой, а я, наконец, чувствую удовольствие от того, что все Получается. Думаю, Костас заметил мой прогресс. Разве можно это пропустить? Беру с скамейки полотенце, и мы идем обратно в квартиру. Котик хлопает меня по заду. Хорошо поработал. Это первый раз, когда он меня похвалил. 6:50. Все утра мне надо на работу, чтобы обсудить дела за завтраком с одним товарищем. Точнее, завтрак будет у него, а у меня только фрукты. Котик заставил меня надеть на улицу жилет. Сам надел позаимствованный у парня из спортзала. Я поддел свой подспортивную куртку. Котик не стал заморачиваться и надел жилет прямо поверх футболки. Мы идем через площадь Коламбус-Серкл к моему офису на Парк-Авеню. В этот раз мы не так эпатажны, но все равно выделяемся из толпы. Думаю, мы изрядно смахиваем на подробников террористов из фильма Джей Абрамса. Джей, Джей Абрамс — американский кинорежиссёр, сценарист, актёр. Наиболее известен работами в жанрах научной фантастики, боевика и драмы. Плечом к плечу, чёрный и белый, парни идут по парк-авеню и высматривают, чтобы такое взорвать, чисто для развлечения. В наших взглядах читается целеустремленность. «С этого дня ходим только так», — говорит котик. «Я немного опешил. И не потому, что жилет страшно тяжелый, а потому что нас наверняка остановит полиция. Люди еще помнят теракты 11 сентября, а мы с котиком выглядим подозрительно». Меня охватывает лёгкая паника при мысли о том, что какой-нибудь знакомый увидит, как нас останавливают и велят поднять руки вверх. Но я молчу, и мы продолжаем идти. Пока мы в Нью-Йорке, на работу ходим пешком, и во время этих прогулок начинает происходить нечто любопытное. Обычно мы с котиком либо тренируемся, либо готовимся к тренировке, либо восстанавливаемся после тренировки, либо обсуждаем тренировку. Не супервеселые занятия. Конечно, не все из них вгоняют меня в тоску, хотя и многие. Но главное, у нас на лицо дефицит простого человеческого общения. Как бы то ни было, благодаря нашим прогулкам до офиса ситуация постепенно меняется. Самую капельку. Сегодня он спросил, как я распоряжаюсь деньгами, то есть занимаюсь ли я инвестициями. Зарабатываю на недвижимости, на акциях. У него остались накопления от военной службы и встал вопрос, что с ними делать. Меня тронула эта внезапно открывшаяся человеческая сторона его натуры. Вместо того, чтобы углубляться в детали своих капиталовложений, я привел котику цитату, которую любит повторять Сара. «Деньги приятно зарабатывать, деньги приятно тратить, и их приятно отдавать другим». Котик остался в полном восторге. Он смотрит на меня так, словно Сара написала геттисбергскую речь, а я пересказал ее по памяти. Геттисбергская речь. Знаменитая речь Авраама Линкольна, произнесенная в 1863 году при открытии солдатского кладбища в городе Геттисберге во время Гражданской войны в США 1861-1865 годов. Глядя на его реакцию, я решил продолжить. А еще Сара часто говорит, что деньги — это символическая лупа. Если ты был хорошим человеком до того, как разбогател, то деньги сделают тебя еще лучше. Если ты был щедрым и заботливым до обретения большого состояния, то деньги умножат твою щедрость. Но если ты был плохим человеком в период безденежья, деньги сделают тебя еще хуже. «Вот чёрт, Сара — настоящая поэтесса!» — воскликнул котик. «Это талант, так и передай!» Мы идём дальше, держа темп. Когда наша беседа затихает, я замечаю, что котик с большой опаской посматривает на прохожих вокруг и внезапно говорит. «Перейдём через дорогу». А потом «Не нравится мне сегодня 51-я улица». Я смотрю на него и стараюсь понять. Он серьезно. Однажды по дороге на работу котик заставил меня сделать гигантский крюк до Виссайского шоссе по 57-й улице и обратно к моему офису. Мы потратили лишних 20 минут. «Сегодня держимся подальше от Трамп Тауэр», — говорит котик в другой раз. «Трампа стали слишком часто показывать в новостях». А еще во время наших прогулок мы обсуждаем спорт. Котик стойко выдерживает ежедневные атаки моей любознательности. Десять тысяч вопросов с моей стороны, ноль вопросов с его. Мои достижения в бизнесе его не интересуют. А достижения в спорте не идут ни в какое сравнение с его мастерством. Что ни возьми, он уже делал это дольше, быстрее и труднее. Так что ему нечего у меня выпытывать». Когда котик заговаривает о деньгах, звучит немного странно. Я чувствую, что он спрашивает из чистого любопытства. Ему лично ничего не надо. Он просто не понимает моего образа жизни. А представляете, если бы я поменялся с ним местами на недельку? Как в одном из тех фильмов, где герои волшебным образом меняются телами. По закону жанра сначала нам обоим было бы дико трудно приспособиться к новой жизни. Но в финальной части фильма мы оба признали бы, что вынесли из этого важные уроки. Котику наверняка было бы смешно, насколько запутанно я живу по сравнению с его самурайским образом жизни. В начале каждого дня у меня готов список звонков, расписание встреч, портфель с документами, договоренности о визитах, календарей и так далее. А что нужно котику на день? Его военный билет и 50 баксов. Больше ничего. Это вся его жизнь. Машины у него нет, как и дома, или чего бы то ни было, что держало бы его на одном месте. Когда я лечу куда-то на выходные, то всегда тщательно проверяю, хватит ли мне того, что есть в сумке. А котик появился у меня дома с рюкзаком. Он ведь знал, что поездка займет больше месяца. Один, единственный рюкзак. В нашем доме шкафы забиты барахлом, которые мы никогда не используем. У нас миллионы фотографий и картин, на которые мы никогда не смотрим. Горы папок и бумаг, которые собирают пыль. У котика же экспертный навык минимализма и должен признаться, что его простота меня очень привлекает. Можно сказать, что я хочу жить как он, но в то же время сохранить и свои привычки. Глядя на котика, я часто стал задумываться о собственной жизни. Последнее время у меня в голове сплошные цифры, они загружают мой мозг. Множество дел тянут меня в разных направлениях. Знаю, что это избитая фраза, но путешествие важнее, чем достижение конечной точки. Как только доходишь до желанной цели, львиная доля волшебства испаряется». Я вполне мог бы вести минималистичную жизнь, идя за жизнью туда, куда ведет меня дорога. Нравятся мне наши утренние прогулки с котиком. 12.00 Я закидываю в микроволновку два виджи-бургера и режу сырую морковку для питательного обеда. Котик у себя в комнате общается с кем-то по телефону. Я не знаю, кто его собеседник, но котик специально понижает голос не успел он положить трубку и помыть руки как я уже слопал оба виджибургера и поставил в микроволновку еще парочку время вышло командует котик пора мы спускаемся в зал и приступаем ко второй тренировке за день первым пунктом в программе стоит интервальный бег на беговой дорожке я захватил полотенце и повесил на ручку дорожки знаю оно мне пригодится пять минут пешком Уклон двенадцать, темп две минуты на километр. Две с половиной минуты, темп три сорок восемь на километр. Две с половиной минуты, темп пять двадцать четыре на километр. Две с половиной минуты, темп три пятьдесят четыре на километр. Две с половиной минуты, темп пять тридцать на километр. Хватаю полотенце и промакиваю лоб. Уже начал потеть. Под капает на дорожку, кроссовки начинают ощутимо скользить. Такое чувство, что я готов взлететь как глава мультсемейства Джетсонов. Джетсоны. Американский научно-фантастический мультсериал о жизни типичной семьи в далёком будущем. Две с половиной минуты. Темп 4 минуты на километр. Две с половиной минуты. Темп 5.36 на километр. Две с половиной минуты. Темп 4.06 на километр. Две с половиной минуты, темп пять сорок два на километр. Пять минут пешком, чтобы остыть. Отжимания от одного до тридцати. Время сорок одна минута. На половине пробежки мои ветчебургеры начинают проситься обратно. Немного сводит желудок, но я решаю, что справлюсь. Затем спазм сдвигается с в центр живота, и я понимаю, что это газы. Потужился, напрягся сильнее и получил взрыв на весь зал. Даже не ожидал, что пукну так громко. Котик смотрит на меня с каменным лицом и весьма правдоподобно передразнивает звук. Я продолжаю бежать, но теперь меня сгибает пополам от смеха. Котик молча следит за моим темпом на электронном экране тренажера. Полтора часа спустя. Я собираюсь затариться подарками в Барнис, дорогом универмаге на медисон авеню Сару и Лейзера надо побаловать, праздники уже на носу. Котик идет со мной, потому что он сопровождает меня абсолютно везде. Его первое предложение — отправиться в Барнис бегом, но я сразу представляю, как буду потный и мокрый ходить между прилавков. «Что ж, тогда побежим на обратном пути» подытоживает он. «Но у нас же будут руки заняты сумками и пакетами», возразил я. «Значит, бежим сейчас, и хватит болтать!» Понеслись по городским улицам. «Поскольку я знаю, что нас ждет роскошный магазин в элитном районе Нью-Йорка, одежду себе выбрал соответствующую, самый элегантный спортивный костюм». В руке держу карточку и купюру в 20 долларов на случай, если в обратную сторону понадобится такси. К тому времени, когда мы добрались до магазина, моя одежда уже взмокла. Что касается котика, то он выглядит так безупречно, будто его привез личный водитель. «Давай закупимся по-быстрому, идем сразу в ювелирный отдел», — предлагаю я. Не то чтобы Саре не хватало украшений, Но ей нужно увидеть, что я очень хочу угодить. Эту вещь я усвоил твёрдо. В браке важен не сам подарок, а старание. Думаю, у котика похожий принцип в отношении спорта. Я выбрал несколько вещиц, побольше старания, попросил продавца их красиво завернуть и сложил всё в пакет. И хотя у меня есть двадцатка на такси, домой мы, естественно, бежим ножками». Прямиком по городу, повесив пакет из барнис на руку. Бонусные мили от котика. Итоги тренировки. 3 км бегом, 30 отжиманий, 50 подтягиваний, 51 жим лёжа с гантелями, в среднем 20 кг. Схема котика, тяга на низком блоке, жим над головой, жим на трицепс, сгибание.